Деревенские дома к счастью располагались довольно далеко, и лишь в верхнем конце долины находился маленький полуразрушенный, давно покинутый дом. Его называли старым домом Бейли. Никто не жил в нём уже много лет, но поросшая травой каменная ограда всё ещё окружала его старый сад, где инглсайдские дети собирали фиалки, маргаритки и июньские лилии. которые по-прежнему цвели в положенное им природой время. Большая же часть этого сада заросла тмином, который, покачиваясь под ветром в лунном свете летних вечеров, казался белой пеной на морях серебра. С южной стороны к ложбине примыкал пруд, а за ним тянулись бесконечные дали, теряющиеся в лиловых лесах, Везде, кроме того места, где с высокого холма смотрел вниз на долину и гавань, большой серый фермерский дом, старый и одинокий. Несмотря на близость деревни, было в долине радуг нечто от безлюдья девственного леса, и этим она пленяла инглсайдских детей. Там можно было найти множество прилесных уютных лощинок. А самая большая из них стала излюбленным местом для детских игр. Здесь и собирались юные блайты в тот вечер. В лощинке, в глубине рощицы молоденьких ёлочек, на берегу ручья находилась зелёная полянка. У самой воды стояла серебристая берёза, тонкая и удивительно прямая. Вольтер назвал её Белой леди. На той же полянке стояли и влюблённые деревья. Такое название он дал клёну и ели, которые росли очень близко друг к другу, так что их ветви переплелись, образовав общую крону. Джем повесил на них верёвочку с нанизанными на неё старыми бубенчиками от соней, подарок гленского кузнеца. И каждый залетавший в долину шаловливый ветерок извлекал из них сказочный звон. Как приятно снова здесь оказаться, сказала Нэн. Всё же нет в Анволее ни одного такого чудесного места, как наша долина Радук. Но всё-таки они очень любили Анволею. Поездку в зелёные мезонины всегда считали большим праздником. Тётя Марилла встречала их с радостью, так же как и миссис Рейчел Линд. которая в преклонном возрасте целиком посвящала свой досуг вязанию одеял из толстых хлопчатых ниток в ожидании того дня, когда аниным дочерям потребуется приданое. Были у них в анвалее весёлые товарищи по играм: дети дяди Деви и тёти Дианы. Хорошо известны были им и всеми ста, которую так любила в детстве и юности их мать. И длинная тропинка влюблённых, что проходила между двумя живыми изгородями, сплошь розовыми, когда наступало время цветения шиповника, и задний двор зелёных мизанинов, всегда чистый и аккуратный, в окружении старых развесистых ив и тополей, и ключ Дриад, такой же прозрачный и прелестный, как в прежние времена, и озеро сверкающих вод, и плач ив Во время этих визитов близнецы обычно занимали бывшую комнатку матери в Мизанине и тётя Марилла приходила ночью, когда думала, что они спят, чтобы полюбоваться ими. Но все знали, что её любимец Джем. В ту минуту Джем был очень занят, жарил целую сковороду форели, которую только что наловил в пруду. Кухонными принадлежностями стали старая жестяная банка, сплющенная молотком и превращённая в сковороду, и вилка, у которой остался всего лишь один зуб. Джем был единственным ребёнком, появившимся на свет в доме мечты. Все остальные родились уже в Энглсэйте. У него были вьющиеся рыжие волосы, как у матери, и ясные карие глаза, как у отца. Унаследовал он и изящный материнский нос, и отцовский упрямо сложенный, но улыбчивый рот. К тому же, он единственный в семье мог похвастаться ушами, достаточно красивыми, чтобы заслужить одобрение Сьюзен. Впрочем, это не мешало ему постоянно воевать с ней, поскольку она никак не желала отказаться от привычки называть его маленьким джемом. На взгляд тринадцатилетнего Джема это было совершенно возмутительно. Мама оказалась разумнее. "Мама, я уже не маленький", воскликнул он, негодуя в свой восьмой день рождения. "Я ужасно большой!" Мама вздохнула и засмеялась, и потом снова вздохнула, но больше никогда не называла его маленьким Джемом во всяком случае в его присутствии. Он всегда был не очень разговорчивым, но решительным, надёжным мальчуганом и ни разу не нарушил ни одного своего обещания. И хотя в школе учителя не считали его блестящим учеником, отметки у него по всем предметам были неплохие. Он никогда ничего не принимал на веру, ему хотелось самостоятельно убедиться в справедливости любого утверждения. Однажды Сьюзен сказала ему, что если он лезнёт на морозе дверной засов с обожжённого языка, слезет вся кожа. Джем тут же лезнул, просто чтобы проверить, что это действительно так, и убедился, что это действительно так, заплатив за свою проверку несколькими неприятными днями, когда ему ужасно соднило язык. Но ради приобретения опыта Джем готов был пострадать. Постоянные эксперименты и наблюдения позволили ему многому научиться. И братья и сёстры находили совершенно поразительными его обширные познания обо всём, что касалось их маленького мира. Он знал, где можно найти первые и самые спелые ягоды, где робко пробуждаются от зимнего сна бледные ранние фиалки, сколько голубых яичек лежит в гнёздышке каждой малиновки в кленовой роще. Он умел предсказывать будущее по лепесткам ромашки, высасывать мёд из красного клевера, откапывать на берегах пруда разные съедобные корни. От чего Сёзанжелав в постоянном страхе, что все они когда-нибудь отравятся. Ему было известно, где можно раздобыть лучшую сосновую смолу, застывшую бледными янтарными наростами на покрытой лишайниками коре. Он мог сказать, где гуще всего растут орехи в буковых лесах, окружающих верхнюю часть гавани, и где на ручье лучшие места для ловли форели. Он умело подражал голосу любой дикой птицы или зверька в четырёх ветрах и знал, где с ранней весны до поздней осени можно отыскать любой дикий цветок. Уолтер Блайт сидел возле стройного ствола Белой леди, Рядом с ним лежал томик стихов, но он не читал. Он смотрел то на склонившиеся к пруду ивы в изумрудно-зелёной дымке молодой листвы, то на проплывающее над долиной радуг стадо облачков, похожих на маленьких серебристых овечек, подгоняемых ветром пастухом. И его великолепные большие глаза светились восторгом. А глаза у Олтора были удивительные. Все радости и скорби, вся сила духа, все высокие порывы многих поколений ушедших из жизни были в тёмно-серых глубинах этих глаз. Олтер в том, что касалось внешности, удался не в своих. Он не походил ни на одного из родственников, хотя со своими прямыми чёрными волосами и тонкими чертами лица Был, пожалуй, самым симпатичным из инглсайдских детей. Однако он в полной мере унаследовал живое воображение матери и её страстную любовь к красоте. Суровости зимы, очарованию весны, блаженству лета и волшебству осени всё это так много значило для Олтера. В школе, где Джем считался одним из заводил, об Олтере были не слишком высокого мнения. его считали девчонкой и размазнёй так как он никогда не дрался и редко принимал участие в шумных школьных забавах предпочитая уединиться где-нибудь в тихом уголке с книжкой чаще всего это были как выражались его соученики какие-нибудь стишки вольтер любил поэтов и с тех пор как научился читать внимательно изучал их творения музыка их строф Музыка бессмертных становилась частью его растущей души. Уолтер лелеял надежду, что когда-нибудь сам станет поэтом. В этом не было ничего невозможного. За образец для подражания Уолтер взял дядю Пола, который жил в таинственном краю, называемом штатами. Некогда дядя Пол был маленьким учеником Аванлейской школы. А теперь его стихи печатали и читали повсюду. Однокашники ничего не знали о мечтах Уолтера. Но даже если бы узнали, эти мечты не произвели бы на них большого впечатления. Впрочем, несмотря на то, что Уолтер не отличался силой и удалью, он пользовался определённым уважением. Пусть неохотно, но ему всё же отдавали должное, так как он умел говорить по-книжному. Никто в школе Глена Святой Марии не мог говорить так, как он. Шпарит как проповедник, сказал о нём кто-то из мальчишек. По этой причине Олтера обычно оставляли в одиночестве и не дразнили, в отличие от большинства мальчиков, испытывающих отвращение к кулачным схваткам и потому подозреваемых в трусости. Десятилетние инглсайдские близнецы нарушили неписанный закон всех близнецов они совсем не походили друг на друга анна которую все называли нен была очень хорошенькой с бархатистыми орехово-коричневыми глазами и шелковистыми орехово-коричневыми волосами она была жизнерадостной и утончённой маленькой особой блайд по фамилии и по натуре примечание фамилия блайд Звучит так же, как английское слово, означающее счастливый, безопасный.